Спасти от школы. Увы, именно школа порождает страх и уничтожает у ребенка ощущение свободы. В большинстве социальных систем послушание абсолютное добродетель, непослушание – абсолютный грех. Справедливо говорит Эрих Фром. Примечание. Фром – искусство быть. Москва. АСТ 2013 год. Страница 64-я. Конец примечания. Именно послушанию, а не умению жить самостоятельно учит школа, причём не только российская. Уверен, эта проблема не только нашей страны и не сугубо нашего времени. Испанский философ и психолог Хосе Антонио Марина заметил, что в последнее время школьное насилие стало распространённым явлением. А вот что писал ещё в 30-е годы прошлого века великий Альберт Эйнштейн, В сущности, почти чудо, что современные методы обучения ещё не совсем удушили святую любознательность, ибо эта нежная растениец требует наряду с поощрением прежде всего свободы. Без неё оно неизбежно погибает. Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждения могут способствовать находить радость в том, чтобы смотреть и искать. Мне кажется, что даже здоровое животное потеряло бы жадность к еде, если бы удалось с помощью бича заставить его непрерывно есть, даже когда оно не голодно, и особенно если принудительно предлагаемая еда не им выбрана. Примечание. Эйнштейн. Как изменить мир к лучшему? Москва, алгоритм, 2013 год, страница 14. Конец примечания. Почти век прошёл. А как увы современно звучат эти слова. Нам привычно кажется, что ребёнок ходит в школу, чтобы получать знания. Это не так. В российской школе с 5 по 11 класс ребёнок не узнаёт ничего. Исключения составляют те чудесные ребята, которые нашли своё призвание, участвуют в олимпиадах, ходят на дополнительные занятия, то есть меньшинство. Вся система российской школы базируется не на смысле, а на страхе. Ребёнок учится не потому, что ему интересно, не потому, что его научили учиться и ему нравится этот процесс, не потому даже, что он хочет получить знания, необходимые для дальнейшей жизни. Ребёнок учится в школе, в основном, движимый чувством страха. Ребёнок боится двойки гораздо больше, чем незнания. Понятно, что система образования устарела и не соответствует вызовам нового времени, поскольку она построена на страхе и унижении и не позволяет человеку вырасти свободным. Но она крепка. И в общем, ничто не указывает на то, что система эта в обозримом будущем изменится. Что делать в такой ситуации родителям? Родители всегда должны быть на стороне ребёнка, а не школы. Родитель, который доверяет учителю больше, чем собственному чаду, расписывается в том, что он воспитал лгуна. Если родитель исходит из того, что учитель всегда прав, а ребёнок всегда виноват, он не только теряет контакт с собственным чадом, но и приучает ребёнка бояться и лгать. Любой конфликт, который возникает в школе, должен быть разобран так, чтобы ребёнок понял, в чём его вина и есть ли она. Вот мы отдаём наши дитя на обучение на целых 11 лет. Обучение чаще всего происходит именно так, как описал Эйнштейн. Больше воспитывается страх и послушание, нежели любопытство и фантазия. Не устану удивляться тому, что мнение учителя, чужого в сущности человека, становится для многих родителей решающим в отношении к собственному, родному, самому дорогому на свете человеку, ребенку. И так 11 лет. Важнейших в становлении человеческой личности. Как мы уже говорили, в ситуации с ребенком и школой мы почему-то абсолютно доверяем представителю государства, учителю, а не самому близкому для нас человеку, собственному ребенку. Задача родителей стать опорой и защитником, а не оценщиком своему чаду. Поскольку, как уже было сказано, вряд ли в обозримом будущем наша система образования кардинально изменится, именно на родителях лежит задача воспитания и образования ребёнка.